Такого рода импульс к мстительному торжеству над другими проистекает из многих источников. У подобного человека имеются лишь скудные возможности получить удовлетворение от человеческих взаимоотношений либо от работы. Как любовь, так и работа превращаются в налагаемые на него обязательства, против которых он внутренне восстает. Спонтанные позитивные чувства к другим людям удушены. Причин для негодования с избытком. Но специфическим источником, из которого постоянно возникают садистские импульсы, является присущее человеку чувство, что его жизнь ему не принадлежит, что он всегда должен жить согласно ожиданиям окружающих. Не ведая того, что он сам припоручил свою волю и свои стандарты другим людям, индивид задыхается под гнетом обязательств. Отсюда его желание достичь триумфа над другими людьми тем единственным способом, которым он может это сделать и который заключается в демонстрации своей правоты и добродетели. Таким образом, оборотной стороной столь красивого фасада является возмущение индивида против всего, чего от него ожидают. Достаточно того, что какой-то поступок или чувство относятся к категории ожидаемого или требуемого, чтобы человек был готов к открытому неповиновению. В особо сложных случаях лишь немногие виды деятельности, такие как чтение детективных романов или поедание сладостей, не попадают в эту категорию. Тогда они остаются единственным делом, осуществляемым без внутреннего сопротивления. Во всем остальном такой человек может невольно противодействовать тому, что реально или, по его ощущениям, от него ожидают. Результатом зачастую являются инертность и апатия. Все, чего бы ни делал индивид, равно как и его жизнь в целом, становится скучным и непривлекательным, поскольку он, хотя этого и не осознает, лишен свободы действий и руководствуется не собственными мотивами, а предписанными ему действиями и чувствами. В силу его практического значения необходимо отдельно отметить особое последствие этого невольного противодействия, внутреннее сопротивление работе. Даже если какая-то работа совершается по личной инициативе человека, она вскоре попадает в разряд обязанностей, которые должны быть выполнены и тем самым вызывает пассивное сопротивление ее осуществлению. Таким образом, индивид зачастую находится в конфликте между беспокойным стремлением к созданию чего-либо совершенного и нежеланием работать вообще. Последствия такого конфликта зависят от силы задействованных с обеих сторон факторов. Он может привести к полной или менее выраженной инертности. У одного и того же человека могут чередоваться и периоды лихорадочной работы и пассивности. Подобный конфликт может потребовать огромных усилий для выполнения работы. Напряжение возрастает тем в большей степени, чем более работа выходит за рамки обычных рутинных задач, потому что каждый шаг в ней должен быть неопровержимо правильным, а возможность совершения ошибки вызывает тревогу. Поэтому, Подыскиваются оправдания, чтобы полностью отказаться от работы или переложить ответственность за нее на других людей.